Глава 24. Кузя подпер подбородок кулаком. «Я выяснил кое-какую информацию о наших клиентах. Прыгина. Официальные сведения таковы. Была замужем за Антоном Макаровым. Ресторан был открыт спустя неделю после регистрации брака с Антоном Львовичем. «Макаров и Антонина солгали», — возмутилась я. Оба утверждали, что идея открытия ресторана принадлежит мужу, и его деньги в бизнес вложены. «Возможно, они говорили правду», – возразил Собачкин. Антон мог придумать концепт, раздобыть финансы, но оформил заведение на жену. Кузя нахмурился. «Вы не дали мне договорить. Я хотел сказать те же слова. Прыгина потом подарила супругу харчевню». «Знаю причину, по которой Макаров не хотел сразу становиться владельцем заведения». Еще до бракосочетания с Прыгиной Антон сбил подростка. Тот перебегал улицу в неположенном месте в сумерках, пьяный. Пострадавший торопился после вечеринки домой. Если рассуждать по-простому, то Макаров в этом происшествии вообще не виноват. Но у парня оказались непростые родители. Они подали в суд». В случае, если бы они выиграли, Антон должен был бы оплатить толстый счет за лечение, реабилитацию, лекарства, сиделку репетиторов, которых для школьника наняли. Антон возмутился, нанял адвоката и заиграла шарманка. Один суд, другой, третий. Адвокат Макарова сообщил, что у его подзащитного нет денег. Он живет на маленькую зарплату. Болен. Вегета сосудистой нуждается в постоянном медицинском наблюдении. «Последний аргумент – просто смех!» – хмыкнул Дегтярев. «Тоже мне недуг!» «Такое же мнение было у противоположной стороны», – добавил Кузя. «Драка разгорелась серьезная. Открывать во время судебных баталий ресторан – это полная глупость. Браку Макарова и Прыгиной тогда исполнился месяц. У них был медовый период, скандалить, наверное, еще не начали. Доверяли друг другу. Или Антон вместе с Антониной Николаевной слегка приврали нам. Или Макаров, не ожидая от жены никакого подвоха, просто записал на нее трактир, резюмировал Дегтярев. «Кто-то из бывших супругов поступил не очень красиво». «Подождите!» — воскликнул Кузя. Харчевню Прыгина подарила Антону по своей воле. Антон солгал, не выдержала я, а госпожа Баранова ему посодействовала. Сначала дослушай. «Анюта отдала ресторан супругу», – остановил меня Кузя. «Пока она была хозяйкой, едальня тихо умирала. Множились долги за электричество, воду, по зарплате. Потом заведение сменило владельца. Им стал Макаров». Он уже выиграл суд, никому ничего не был должен, мог владеть бизнесом без опасений. И Анюта подарила ему трактир. Не исключено, что он его выкупил, дал бывшей супруге некую сумму. Макаров погасил долги, сменил название, и дела пошли неплохо. «Сейчас Антон затеял ремонт», — вспомнила я. «Собрался обновить не только интерьер, но и вообще все. «Зачем ему такая головная боль?» — хмыкнул Сеня. «Жил бы спокойно». «Люди не такое с бизнесом затевают», — пробурчал Дегтярев. «Сейчас Прыгина вместе с мужем ведет аккаунт Жруша. Они обзавелись миллионами подписчиков и, судя по количеству рекламы, не нуждаются», — уточнил Кузя. «Постоянно летают в разные места. У них заключен договор с частным медцентром». Откуда приехала скорая и забрала Богданова? Залезть в его медкарту оказалось плевым делом, но там мало записей. По интересному для нас случаю и вовсе скудно. Анафилактический шок, реакция на морепродукты. Лежит Богданов в реанимации и получает необходимое лечение. «Ясно», — сказал полковник. «Накипело у Анюты», — высказал свою точку зрения Лёня. Поднялся осадок с дна души. Вот она и решила нагадить бывшему. Прибежала к Даше с рассказом об отравлении. Нам ни слова не сказала, что в клинике определили аллерген. Это морские гады. Я решила выгородить Анюту. Может, она не знала? Сеня развеселился. Ой, да ладно! Конечно, жене в больнице все рассказали. Зачем она приехала к нам с рассказом про неизвестный яд? «Солгала!» — исполнил свой припев Кузя. Прыгина уверяла, что они обедали в ресторане незадолго до ее обращения к нам. А на сайте Пловка за три дня до ее визита в трактир выложили сообщение. «Любимые друзья, у нас не самая приятная новость. Мы временно закрываемся на ремонт. Хорошее известие. Надеемся уложиться за месяц. Прекрасное сообщение!» После открытия вас ждет много нового и интересного. Обновится не только интерьер, но и меню. Мы станем клубом, который проводит викторины. О них написано подробнее на нашем сайте в разделе «Игра». Понимаем, что вы, постоянные посетители, привыкли завтракать в пловко. Не расстраивайтесь, мы не оставим друзей голодными. Кухня не сможет работать, там меняют оборудование. Повара и их помощники отправлены в оплачиваемый отпуск. Но вас накормят и обслужат в походных условиях. Будьте милостивы, не стреляйте в официанта. Это его первый опыт работы с клиентами. Скоро встретимся в нашем любимом ресторане. Обещаем торжественное открытие с бесплатным угощением, музыкой, беспроигрышной лотереей. Мы любим вас. Антон Макаров и вся его команда. Дегтярев сказал. Для меня в случившемся нет ничего нового. Я давно привык, что люди говорят неправду, которая им кажется правдой. Анюта сообщила, что Пловка — это проект, который придуман ею. Антон считает себя его автором. Возможно, будучи молодоженами, они вместе обсуждали открытие харчевни. И теперь Прыгина уверена, что она права. Тоже мнение у Антона. Но есть документы... Трактир оформили на Прыгину, а она потом подарила его Макарову. На развод подал муж и получил ресторан. Думаю, Антон говорил правду. Анюта приврала. И она же солгала нам о врачах, будто они не знают причину, по которой Алексей угодил в реанимацию. В медкарте же четко указано – аллергия на морепродукты. Клиентка... Однако фантазерка. Что с Герасимовой? Немцы делают хорошие машины, заметил Кузя. Не знаю, сколько лет Фольксвагену, которым Василиса пользуется. На вид он очень старый, но еще резво ездит. Сейчас можно купить автомобиль в кредит. Новая тачка на гарантии выглядит прилично. Не каждому человеку банк даст суду, возразила я. И взятое в долг надо вернуть с процентами. «Василиса не нище, сообщила из коридора Марина. «Ну да, вполне обеспеченная тетя, только ездит на развалюхе и ходит в обносках», — хмыкнул Сеня. «Зубы!» — выпалила жена полковника. Я вздрогнула. «Надеюсь, Марина сейчас не об Егоре говорит». «Иди сюда!» — велел полковник. Марина предстала перед нами. Александр Михайлович нахмурился, Что ты имела в виду, когда заговорила о зубах? «Протезирование – дорогое удовольствие», – заявила супруга. «Даже если ты нашел дешевый вариант, то он все равно немало стоит. И врачи хитрые указывают в интернете цены только за винир. А когда настанет час расплаты, то умножай сумму на 2, а то и на три».